Я готов теперь пощадить его, но единственное из уважения к вам, Варвара Ордолеоновна, но разъяснив вам, что меня не так-то легко поймать на удочку, я разъясню вам и то, почему мне так захотелось поставить вашего братца пред собою в дураки. Знайте, что я исполнил это из ненависти. Сознаюсь откровенно. Умирая, потому что я все-таки умру, хоть и потолстел, как вы уверяете,